«Я стараюсь помочь твоему дядюшке Тейту пройти в Сенат Соединенных Штатов Америки». «Трахнуть бы его, Сенат Соединенных Штатов Америки!» «Уверен, с тебя бы осталось», — скрылся он. «Дай тебе волю, ты бы всех почтенных законодателей наградила гонореей. А теперь прошу меня извинить». Он направился к двери. Она загородила ему дорогу и опять взмолилась. «Не уходи, иди, ну хотя бы, хотя бы не сразу, останься и не надолго, закажем пиво, посмеемся, а?» И промыликала, игриво подталкивая его бедром. «Позанимаемся любовью!» «Любовью?» — с издевкой переспросил он.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 «Черт ее возьми, если она и дальше будет существовать только ради этой треклятой предвыборной возни!» «Это я! Что там у тебя происходит?» «Привет, Айриш!» Вэнс зажал трубку между плечом и ухом, протирая воспаленные глаза. «Я, собственно, едва вошел. Радлиш выступал в церкви для латиносов. Знаю, как все прошло». Похоже, они его теперь любят не меньше горячего тамаля. Эйвери там была, все были, кроме девчонки Фэнси, и все с виду, сама чистота, прямо реклама мыла Айвари. Эйвери удалось перекинуться с тобой словечком? Нет, их сразу осадила туча лопочущих мексиканцев. Но ну, оседой появлялся.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 «Здоровающий билда. Морда каменная. Каменная? Жесткая. Такой шутить не будет. Короче, типичный наемный убийца. Ну, это мы гадаем. Да, но мне это все не нравится. Может, все-таки позвонить ФБР, а Эйвере ничего не говорить? Она тебе никогда этого не простит, но зато останется жива».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 — Понял, что ли, дурак? — И поскольку у тебя завтра выходной, — угрожающе повысил голос Аиш, не вздумаю никуда завалиться и наклюкаться. — Не наклюкаюсь, у меня и тут дел полно. — Да ну, это каких же? — Все еще просматриваю пленки. — Ты вроде их и раньше смотрел. — Что ты ищешь-то? — Найду? — Скажу. Они попрощались. Вон зашел в ванную комнату,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 Возможно, он просто зря угрохает у него времени. Но коли уж он оказался таким идиотом, что втравился в это шизофреническое занятие, то у него достанет идиотизма, чтобы добить его до конца. Вон высыпал на палец порцию наркотика, запил его воричительным и зарядил очередную пленку». Айриш скорчил гримасу в пустой стакан, из которого только что вылил себе в глотку антоцит. Его так и передернуло от мерзкого привкуса во рту. А ведь пора бы привыкнуть, он же глотает эту дрянь головными. Эйвери ничего не знает, никто не знает. Ему и хотелось, чтобы кто-то проведал о преследующих его болях в желудке, и его заменили парнем помоложе, прежде чем он заработает себе пенсию в размере полного жалования. Он уже достаточно давно занимается своим делом, чтобы уяснить, какие ублюдки им руководят. Бессердечие было их главным качеством. Они носили дорогую обувь, костюмы тройки, невидимую броню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 Сегодня он жарко молился за Тейта Атлиджа и его маленькую дочь, просил защиты для Эйвери, умоляя Всевышнего сохранить ей жизнь, какие бы беды ни выпали при этом всем остальным. Под конец он, как всегда, помянул бессмертную душу Розмари Дэниелс истого и спрашивая прощения Господа за свою любовь к чужой жене.